Глава тринадцатая. Манекены для битья. Никогда бы не подумал, что меня назовут манекеном для битья. Под пристальными взглядами десятка учеников мастер Изао велел нам с Дартом подняться на подиум основного ринга и встать плечом к плечу. Сам же здоровенный азиат остановился напротив. Он смотрел на нас, а мы смотрели на него. Это длилось бесконечно долго. Странный поединок взглядов. Вокруг множилась тишина, тяжелела. И, казалось, сам воздух уплотнился и наполнился горючим газом. «Поклонитесь учителю!» — прошептал один из парней, что ближе всех стоял у подиума. Я скосил на него взгляд. Низкорослый, тощий ученик, да еще и очкарик. Так себе советчик. Но Дарт, услышав его подсказку, сложил ладони у груди и отвесил поклон. И Зао поклонился ему в ответ. В итоге и мне пришлось сделать то же самое. «Техника эргов — это техника бесконтактного боя», — сказал Изао, оглядывая стоящих внизу учеников. «Любой адепт может овладеть четырьмя особыми приемами, перенаправляя часть кодов эрг и активируя его словесным или мысленным ключом». Дарт потер кулаки друг от друга и с тревогой посмотрел на меня. «Чем выше индекс кода, тем мощнее эрг вы можете применить», — продолжал Изао. «Но будьте осторожны». Если вы обессилены в бою, лучше не тратиться на Эрк, так как он способен исчерпать Кодо полностью, а восстанавливать его придется долго. Учитель повернулся ко мне и Дарту, напряженно ожидающих своей участи на другом краю ринга, и прищурился. На этих двух э -э -э манекенах я покажу, как работает первый Эрк. Он самый простой, но эффективный. Изао выпрямился, широко расставил ноги, чуть согнул их в коленях и развел руки в стороны. Я напружинился, готовый отскочить в сторону, поставить блок или дать отпор, ожидая чего угодно, но все же не того, что в итоге произошло. Учитель глубоко вдохнул носом и с неуместным упоением проговорил. «Энергия концентрируется в кончиках средних пальцев и активируется ключом «ксипра». Как только он произнес ключ, между его ладонями по воздуху мелькнул длинный белесый разряд. «После активации эрга нужно сразу его направить», — добавил Изао, — «и точно попасть в противника». Он сделал резкий выпад, выбросив обе руки вперед. Послышался громкий треск. А дальше... Дальше я не успел ничего понять. Осознал себя уже на спине, завалившись как подкошенный. По телу пронеслась судорога, позвоночник выгнуло, я вытаращился в потолок до да боли в глазах, не в силах побороть внезапный паралич и ногтями скребя мягкий пол ринга. Дыхание застопорилось, застряло между легкими и глоткой. Не получалось ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни моргнуть, ни пошевелиться. Тотальная беспомощность. Паршивое чувство. Не знаю, сколько прошло времени, но постепенно меня начало отпускать, Судорога схлынула, и я смог вдохнуть. Сделал это так резко и глубоко, что засвистело в носу. Потом приподнялся на локтях, подполз к столбу на краю ринга и навалился на него лопатками и затылком. Дарт до сих пор лежал, распластавшись на полу. Он напоминал человека, которого привязали к невидимой дыбе и уже пытают. Мышцы напряглись под рубашкой, вены на шее и висках вздыбились, кожа побледнела... Пальцы растопырились и, казалось, вот-вот оторвутся, разлетевшись в разные стороны. Ученики у подиума с интересом разглядывали, насколько Дарту было хреново. На их лицах читались разные эмоции, от злорадства до сочувствия. Иза уже спокойно продолжал разъяснять. «Это парализующий эрк. Ксипра высвобождает часть энергии адепта и создает искровой парализующий разряд». Данным эргом человека не убить, а вот обездвижить на время можно вполне. Казалось, ему наплевать, что перед ним валяется ученик, задыхающийся и стянутый мышечной судорогой. И ЗАО на него даже не смотрел. «Вам не кажется, что это слишком?» — громко спросил я, но мастер и на меня не обратил внимания. Опираясь на столб спиной, я поднялся на ослабевшие ноги, судорога продолжала гулять по телу и проковылял к дарту. «Эй, ты как?» Он все еще лежал, уставившись в потолок, подергиваясь всем телом, и только через несколько секунд задышал ровнее. Сначала прохрипел что-то нечленораздельное, покосившись на меня, но потом все же смог выдавить. «По... порядок!» Я протянул ему руку. «Вставай, у него в запасе еще три арга!» Дарт слишком долго смотрел на мою руку, и я уже собрался ее убрать но в последний момент он созрел, ухватился за ладонь, крепко сжал ее и, кряхтя, поднялся. Мы снова встали рядом, и что-то подсказывало мне, что следующий эрк будет куда более неприятным. И Зао тем временем обратился к тому самому тощему очкарику, что посоветовал нам поклониться в начале занятия. «Твоя фамилия, ученик?» Парень вздрогнул, выпучил глаза, не сразу поверив в то, что учитель его заметил. «Хинниган, сэр», — сообщил он быстро. «Клифф Хинниган». «Принеси мне инвентарь, Хинниган». Изао указал на низкую деревянную лавку у одной из стен. Там стояла картонная коробка. Очкарик сорвался с места и понесся исполнять приказ мастера. Через пару мгновений коробка была у него в руках, а парень во все глаза уставился на Изао, ожидая, какое еще зрелище он устроит. Мастер вывалил на пол ринга деревянные кегли, штук пятьдесят. Кегли как кегли, вроде безобидные». Но вот этим-то они мне и не понравились. «Внимание, ученики!» Мужчина снова принял стойку, такую же, как в прошлый раз, расставил чуть согнутые в коленях ноги и развел руки в стороны. Предыдущий эрк работает на расстоянии 2-3 метра, а этот эрк способен поражать в радиусе 50 метров от адепта. Итак, второй эрк — кинетический. Он двигает предметы и активируется ключом тихара. «Манекены, И Изао вскинул руки вверх, и кегли поднялись над полом. Легкое движение указательного пальца, и деревяшки одна за другой полетели в нас. Дарт упал на пол лицом вниз, но это ему не помогло, кегли обрушились на него скопом. «Мне тоже досталось. Чертовы деревяшки прошлись по моему телу хлесткими ударами по ногам, груди, плечам. Неприятно и больно, но все же не особо эффективно, как по мне». «Предыдущий эрк и тот в бою больше пользы принесет». Кегли наконец закончились, и Дарт приподнял голову. «Все!» — он, морщись, оглядел учителя, сел на полу и отряхнул одежду. «Мастер Изао, мы очень извиняемся, что опоздали, но, может, уже хватит?» «Это были всего лишь Кегли», — сказал Изао, не обратив внимания на бубнёж Дарта. С помощью кинетического эрго можно использовать любой неживой предмет, обнаруженный вокруг себя, если вам хватит кода, чтобы его поднять. Он снова взмахнул руками, но ничего не произошло, хотя не совсем. С бешеной скоростью на нас двигалась деревянная лавка. Я оттолкнул Дарта в сторону, сам отскочил в другую. Лавка пронеслась между нами буквально в нескольких сантиметрах от моего лица и грохнулась за пределами ринга, затрещав от удара. «А дом так можно поднять?» — благоговейно выдохнул Хинниган. «Можно, но нужен огромный индекс Кодо», — ответил Изао. «Даже не у каждого волхва такой есть». Мы с Дартом в ужасе уставились на расколовшуюся лавку. А если бы эта штуковина угодила нам в головы? «Интересно, где Ли откопало этого мужика?» — с гневом прошептал Дарт. «Он же чокнутый!» Тут я был согласен. «Может, мастер он и хороший, но методы обучения у него явно варварские. Ладно, я. Мне не привыкать быть брошенным в дерьмо. Но тот же Дарт, сынок из элитного клана Ронстада, рискует получить такую травму, что очнется идиотом, Если очнется, конечно. Об этом Изао не подумал. Пока учитель отвечал на дурацкие вопросы хинигана я наклонился к уху Дарта. — У тебя остались те стеклянные шарики с водой? Дарт с интересом на меня посмотрел. — Есть парочка. Он мгновенно понял задумку и приткнулся ко мне боком, подставляя карман брюк. Я сунул руку в его карман, пальцы нашарили ледяной сгусток. Спрятав в кулаке шарик, я отошел от Дарта. Мастер Изао, наконец, отделался от приставучего хинегана и повернулся к нам. «А теперь я покажу самый сильный атакующий эрк!» И в этот момент мы начали свою атаку. Дарт оббежал Изао справа и швырнул шарик ему под ноги, я же не церемония сметнул прямо в голову. Затрещав, стекло раскололось, вокруг мужчины взорвались водяные брызги, и столь мощный двойной поток должен был сбить учителя с ног. Но что-то пошло не так. И зал даже не вымок. Зато невидимая сила отшвырнула меня на канаты ринга. Проскользнув между канатами, я ударился об один из набивных мешков, потом о второй и третий, влетел в канаты другого ринга, в стену, в подушку для отработки ударов, еще в один мешок, во второй, третий, где приземлился, я не понял. Перед глазами мелькнул потолок, следом голая стена, еще удар, искры в глазах и секундная темнота. Спиной я почувствовал, что сползаю куда-то в бок. На меня что-то валится, что-то тяжёлое и плотное. Я откидываю это и слышу кряхтенье Дарта. Он тяжело дышит рядом, перекатывается и поскуливает, в промежутках вставляя крепкие ругательства. Казалось, всё это растянулось во времени, но на самом деле произошло за считанные секунды. «Итак, ученики!» — донёсся далёкий голос Изао. «Это был гравитационный эрк». Он активируется ключом «Огникара». С помощью него можно перемещать живых существ, вроде этих манекенов для битья. Ученики шутку оценили. Из зала послышался дружный смех. «Вот же бородатый засранец!» Я поднял голову и огляделся. Откинул он нас нехило. Оказывается, мы вылетели в коридор, протаранив дверь, а полет остановила стена у окна. Еще б чуть-чуть и ловили бы нас во дворе. «Старый козел!» Выдавил Дарт, поднимаясь и потирая ушибленный затылок. «А если у меня сотрясение мозга?» «Тогда тебя отправят в медблок. Ты же любишь туда ходить?» Мы вернулись в кабинет под веселый гогот учеников. Не смеялся только тощий очкарик Хинниган. «Надо было сначала показать оборонительный эрк мастер Изао, а потом гравитационный», — нахмурился он, «чтобы дать им возможность защититься, а то так нечестно». Изао уронил на парня взгляд. Ты так думаешь? Да, ни капли не смутившись, ответил Хиниган. Учитель повернулся ко мне. Фамилия? Питон, ответил я неохотно. Изао перевел вопросительный взгляд на Дарта. Ориван, многозначительно сообщил тот. Питон и Ориван встаньте к остальным ученикам, велел мастер. Хиниган, вы тоже. Пока мы шли до места, Дарт все бубнил. «Вот сразу нельзя было по-человечески урок провести, что ли? Нужно обязательно какую-то хрень изобразить!» Дождавшись, пока все выстроятся и успокоятся, Изао объявил. «А теперь я покажу вам четвертый прием, самый сложный в освоении и самый энергозатратный. Это щитовой эрг, способный отразить атаку предыдущих трех эргов. Активируется он ключом «Асура-Вайю». Он сделал круговое движение руками, и перед ним замерцало и расползлось розоватое свечение. Хиниган прав. Именно его вы и будете осваивать в первую очередь», — добавил он веско. Очкарик в конце шеренги закивал, делая серьезное лицо. После этого Изао распределил двенадцать учеников по четыре боковым рингам, и я почему-то нисколько не удивился, что в напарники мне достались все те же двое — Дарт и Хиниган. Та еще дрянная компания. На нахальную рожу Дарта я уже с утра насмотрелся, а очкарик своим чересчур умным видом и нелепым выражением лица раздражал нещадно. И самое неприятное — именно у него что-то похожее на щитовой эрк получилось почти сразу. Видя, что ни у меня, ни у Дарта ничего не выходит, он ударился в разъяснение, тут же демонстрируя все жестами. «Да вы не так руки ставите, надо вот так, а потом вот». Он растопырил пальцы на обеих руках и выставил их вперед. «Может, ты заткнешься?» — поморщился Дарт. «Без тебя разберемся». Но Хиниган так увлекся, что пропустил его реплику мимо ушей. «А еще вы не так произносите ключ. Его надо произносить только когда почувствуете, как кодо перешло в пальцы. Оно покалывает. Надо чувствовать. Вот тут покалывает». Очкарик собрал пальцы щепотью и сунул под нос Дарту. Зря он это сделал. Тот с раздражением двинул его в плечо кулаком, а кулак у него здоровый. «Если еще раз мне в лицо полезешь, у тебя в другом месте покалывать начнет, понял?» Хиниган схватился за плечо и, недолго думая, толкнул Дарта в грудь. Очкарик был вдвое меньше противника, но, надо же, не испугался. И пока они разбирались, кто из них должен заткнуться, я решил воспользоваться советом Хинигана отошел к краю ринга и сосредоточился, стараясь уловить внутри себя хоть какое-то движение силы, ощутить ее в ладонях и пальцах, уловить то самое покалывание. Ради этого я даже прикрыл глаза. Где-то на фоне продолжали орать друг на друга Дарт и Хиниган, Чуть дальше слышались выкрики словесных ключей на разные голоса. Еще дальше шорох рукавов и штанин кимоно, топот босых ног, скрип канатов... Покачивание мешков на крюках. А потом я уловил шелест и перелив неуместных здесь звуков, вроде шума воды, ее перекатывания по камням и руслам. И все отчетливее во мне нарастал этот звук, все сильнее, все напряжение становился, собираясь в комок внутри головы и уже оттуда растекаясь потоками по венам и артериям, по самым тонким капиллярам, заходя в каждую клетку. Покалывание едва заметная, на уровне нервных окончаний. Я ждал чего-то такого. И в голове засела мысль испробовать другой эрк, совсем не тот, что заставил отрабатывать Изао. Какой там был у него словесный ключ? Огникара, кажется. Огникара. «Рэй!» — услышал я. Так далеко, что показалось сначала, что это эхо. «Рэй! Какого черта ты делаешь?» Я открыл глаза. Ни Дарта, ни хинига рядом не было. — Питтон, перестань! Совсем сдурел! — крикнули откуда-то сверху испуганным голосом Дарта. Я задрал голову. Все одиннадцать учеников висели в воздухе под потолком метрах в трех от пола и с ужасом таращились на меня. «Эй — Эй! Больше я ничего не смог из себя выдавить. Кто-то положил руку мне на плечо, и я обернулся. На меня смотрел мастер Изао. Из — Высвободи кодов в пол, — сказал он почти неслышно, прикасаясь к моим ладоням. — Направь его туда, вниз, вниз. Успокойся. Они просто дети. Верни их на место. Я посмотрел в его глаза. — Вниз, вниз, — прошептал Изао. — Вниз, мой мальчик. Дави кодов вниз. Ты не сможешь с ним справиться сейчас, его слишком много. Вниз, дави его вниз. Контролируй. Он закрыл мне глаза ладонью, продолжая нашептывать «Вниз! Вниз!». Звуки потоков постепенно гасли в голове, пока, наконец, не исчезли совсем. «Хорошо, вот так», — сказал Изао уже громче, долго и шумно выдохнул. И только потом убрал ладонь с моего лица. Меня обступила толпа учеников. Хиниган, как и все остальные, смотрели с ужасом, а вот Дарт злился и пыжился высказаться. Продержавшись с минуты, он все же выдал. «Ты сволочь, Питон! Мог бы сразу предупредить, что ты Фортис, а не изображать хрен пойми кого!» «Урок окончен!» — рявкнул мастер Изао. «Следующее занятие завтра после двух. Не забудьте переодеться в форму. Свободные. Затем он повернулся ко мне и сказал, понизив голос. «Я сообщу об инциденте доктору Сильвер. Но ответь, давно это у тебя?» Я сглотнул и уточнил опасливо. «Давно что?» Он задумался, обхватив пальцами бороду, а потом и вовсе от меня отвернулся, будто забыл, что я стою рядом и жду ответа. «Мастер Изао!» «Иди, иди, урок окончен», — отмахнулся он, даже не взглянув в мою сторону. Занятие по родовому этикету должно было пройти на третьем этаже. Пока я шел до кабинета номер 59, настроение успело порядком испортиться. Из головы не выходили картины подвешенных в воздухе учеников класса, встревоженный взгляд мастера из ЗАО и этот нарастающий звук потока в голове. А еще дала о себе знать лихорадка. Накатила тошнота, мороз пронесся по коже, рубашка стала влажной от пота, а она и без того пребывала не в очень приличном состоянии после утренней драки и испытаний эргами. В глазах мельтешила. Западное крыло кишело учениками разного возраста, по лестницам проносились группки совсем малолетних пацанов лет семи, тут же встречались явные старшеклассники моего возраста и середнячки лет четырнадцати. Все они куда-то спешили. Казалось, один только я шел медленно, заставляя себя передвигать ногами и идти ровно. У выхода на третий этаж мне совсем стало дурно, пришлось навалиться на перила, выравнивая сбившееся дыхание. Я, конечно, осознавал, что слезть с Овиума будет тяжело, но надеялся хоть на какую-то помощь со стороны Сильвер, а она вообще себя не проявила, чтобы ускорить процесс выздоровления. У нее, конечно, и своих дел полно, но зачем тогда с важным видом она обещала избавить меня от зависимости? Злой и нервный, я вошел в кабинет и уселся за ближайшую парту у двери. И как только меня заметили, остальные ученики принялись коситься — а некоторые вообще откровенно пялились, как на диковинного зверя. Единственный, кто на меня не смотрел, — это Дарт. Он сидел за последней партой, отвернувшись к окну. Хиниган, устроившись на другом конце кабинета, листал толстенную книгу, но все же изредка и он на меня поглядывал. Если честно, подмывало встать и громко спросить, «Какого хрена они так смотрят?» «Ну, поднял я их в воздух!» «Случайно! Не специально же!» а уставились так, будто я их убить хотел, порезать на части и пожарить. Не выдержав, я решил ответить им тем же. Начал пристально смотреть на тех, кто смотрел на меня. Сработало. Под моим взглядом одноклассники отводили глаза и принимали сделать вид, что заняты суперважными вещами, вроде почесывания затылка и изучения вида собственных пальцев. «Это ты, Рэй спросили за спиной. Я медленно обернулся. За партой сидел долговязый рыжий парень, и недобрый у него был взгляд. Парень, конечно, отлично знал, что именно я и есть Рэй Питон. «А что?» — прищурился я. «Меня зовут Питер. Питер Соло». Он зло улыбнулся. «Ну и что? Я должен испугаться?» Долговязый привстал и наклонился, приблизив ко мне лицо. Готовся ответить за моего брата Феликса, самоубийца!» Я молча оглядел его вытянутую потную физиономию, тяжелый, как у Бартоло подбородок, злой прищур и, ничего не ответив, отвернулся. Парень остался сидеть позади меня, а я затылком ощущал, как он кромсает меня взглядом. «Питер Соло!» «Значит, мне повезло попасть в один класс с братом Феликса». «Или это не совпадение?» «Скорее всего, нет, потому что таких совпадений не бывает». Бартола в последний момент умудрился впихнуть в школу Сильвер представителя своего клана, чтобы меня достать. Кажется, в кабаре он говорил еще про какую-то племянницу, но даже если и так, то она обучается в Восточном Крыле и в ближайшее время не способна устроить мне подлянку. В отличие от этого парня. Погрузившись в мрачные мысли, я не заметил, что на меня смотрит кое-кто еще. Рядом, сложив руки на груди, остановился Дарт Ориван. Они что сегодня, сговорились все? Этому придурку что опять надо?» Ничего не разъясняя, он плюхнулся рядом со мной за парту и остался сидеть, будто его сюда кто позвал. «Слушай, Питтон, ты, конечно, та еще жестокая сволочь», — сказал он. «Зато с тобой не соскучишься. Порой выть хочется с таким папашей, как у меня. А ты весь такой... необычный, что ли?» «Необычный?» — сощурился я. «За такой комплимент можно и в рожу дать». «А твой папаша что скажет?» «Да ну его упыря!» — отмахнулся Дарт. Родители только через месяц сюда запустят. А пока можно и покуролесить, правда же?» Ответить я не успел. В кабинете появился преподаватель, худая женщина в черном платье и шляпки с плотным слоем вуали. Сердце ёкнуло. Я сразу же узнал ее. Эту женщину невозможно было не узнать. В кабинет вошла Софи. «Черный волхв, что излечила меня после драки с Феликсом!» «Только какого черта она тут делает? Да еще и в качестве преподавателя!»